11. После 3 января 1899 года. Немезида – зло, себя самого наказывающее, то есть воздающее должное себе самому. Уважение к чужому мнению, уму – признак своего. Вера в человека и недоверие к людям и знание их без чутья общежития. Идеалист – сознательный плод мысли, инстинктивно-эмпирический, Плод опыта и навыка, что они, слушатели, имеют дело с миросозерцанием и с характером. Неумный ум. Не умеют быть добрыми и умными. Это его житейская комбинация, а не логический вывод, в неудачах не крушение самих идей, а только падение людей, их проводивших. Нелюбовь к людям с печальными лицами и смеющимися глазами. На свете не будет зла, стоит только добрым захотеть, чтобы его не было, суметь устранить его, потому нет нужды и злиться на зло, а только помогать добру. Зло — только мираж, который существует, пока кажется отуманенному глазу. Дуализм всегда пессимизм, ибо признает зло неизбежным, если не необходимым. Зло устранимое и потому тем более досадное. Да это не дуализм, зендавизм и оптимизм, только несколько преломленный историческим наблюдением. От того, что принято звать злом, может закрыть глаза философ в отвлеченном миросозерцании, но не может историк, постоянно имеющий дело с действительными фактами жизни. Но эти печальные факты не от злобы злых или глупых, а от неумелости или недосмотра умных и добрых, а это от того, что люди добрые и разумные – берутся за дела не по плечу, рядятся в платье не по росту. Они не становятся дурными, а только смешными. По неумелости и неразвитости начала переделывали идеи в тенденции низменные, но общедоступные. Чтобы не было злых, надо отнять или побуждение быть таковыми, или надежду чего-либо достигнуть злом, ибо делать зло для зла — нелепость, зло не может быть ни источником, ни целью для самого себя. Зло не рождается из самого себя, а выделывается при неумелом обращении с добром. Это ядовитая окись полезного металла, заброшенного, плохо содержимого. Сам себя держал на строгом отчете и под бдительным надзором. 1890-е годы. 12 -е. Он знал и понимал ее, но во имя пришлого идеала желал не знать, И потому перестал понимать. Он знал ее как идеал, ничего кроме нее. И, не желая знать, и потому совсем перестал понимать ее. Продолжая не понимать ее, он не желал и знать ее во имя чуждого идеала, и потому перестал знать ее. Александр I он желал понять ее, но чуждый идеал помешал и не внушил желания ему узнать ее, и поэтому он не понял и не узнал ее. Николай I. Одни желали понять ее, не зная, другие хотели узнать ее, не понимая. Первые не поняли ее, потому что не знали, вторые не узнали ее, потому что не желали понять. Интеллигенция не создает жизни и даже не направляет ее, она не может ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути, по которому оно пошло но она наблюдает и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения, веденного по местам многие века, сложилось известное знание жизни, ее силы, средств, законов и целей. Это знание, добытое соединенными усилиями и опытами разных народов, это есть общее достояние человечества. Оно хранится в литературе, переходит в сознание лиц и народов, помощью образования. Каждый отдельный народ стоит ниже этого научного запаса,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 подмечать скачки и уклонения, вовремя указывать на встречные препятствия и возможные потребности и на средства для их устранения или удовлетворения. Чтобы справиться с этой задачей, интеллигенция должна понимать положение своего народа в каждую данную минуту, а для этого понимания необходимы два условия. Знать точно дела своего народа и знать научный запас человеческого ума. Чтобы понимать, что делается с народом, что откуда пошло у него,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 Ее дело – пусть будут бдительны консулы. Первое. Основание жизни одинаково у всех европейских обществ, но культуры различны. Второе. Местная интеллигенция – посредница между общечеловеческим знанием и своим обществом. Третье. Ее дело – понимать положение своего общества и давать нужные справки практическим дельцам. Четвертое. Для того ей нужно следить за движением человеческого ума, и заходом своей местной жизни. Жить своим умом не значит игнорировать чужой ум, а уметь и им пользоваться для понимания вещей. Доморощенное, незаимствованное понимание не есть бессознательный взгляд на вещи, сложившиеся дома, а вернее понимание своих домашних дел, хотя бы и с содействием сторонних указаний. 13. Гонор не гордость, а прикрытие ее отсутствия быть соседями не значит быть близкими. Венчанные содержанки. В нем хорошо все, кроме его самого. Скажи, что или кого любишь, и я скажу, кто ты. Мало любить живые существа, надо любить самую жизнь. Мнительность, ненаблюдательность, а причина ее отсутствия. Добрые сердится не злясь,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 В поисках житейского благополучия схватил кусок искрившегося альпийского льда, хотел согреться им, простудился. Хотел согреть его, измочился, и стал смешён в обоих случаях, и в припадке любви, и в припадке сострадания. Это потому, что фальшивил в обоих случаях, хотел любить, не любя, и сострадать без жалости, а только наслаждаться эстетикой любви и жалости. Сложная, смачно-приторно-печальная музыка Шопена холящая себя собственной печалью, как банщица холит обветшалого старика, вытирая его своей загорелой до пояса рукой. Кто вам дал право быть судьями самих себя, оценщиками собственного товара, данного вам природой? Цену дает потребитель по вкусу, судебный приговор произносит присяжный по совести, а у вас ни вкуса, ни совести. Да. Но обыкновенно потребитель ценит продукт, не зная сдержек производства, а присяжный по совести произносит приговор в суде, забывая дома совесть. Нравственный момент наступает тогда, когда человек, удовлетворяющий сам собою возбудившийся инстинкт и от того получавший чувство удовольствия, искусственно начинает возбуждать инстинкт, чтобы удовлетворением его достигнуть этого удовольствия. История этики в превращении следствия в цель, Любовь к женщине выходит из удовлетворения влечения к ней. Возбуждают ли влечение, чтобы репетировать испытанное чувство любви именно к этой? Обмен удовольствия с обеих сторон, как качание из стороны в сторону маятника. Культурное прожорство. Хотят видеть, чего рассмотреть не умеют. Слышать, чего не в состоянии понять. сожрать, чего переварить не могут. Вращающиеся в орбите героя сателлиты. Организованный эгоизм вместо привязанности. Ренан. Религиозные люди живут мечтой, мы тенью мечты. Чем будут жить после нас? Там же. В древнерусском браке не пары подбирались по готовым чувствам и характерам, а характеры и чувства вырабатывались по подобранным парам. На открытое нахальство следует отвечать молчаливым смехом. Чувство, то есть гримаса приличия, у женщин становится подробностью их костюма. Хорошо одета, прилично. Они, эти завистливые преемники, ненаследники, ждут не дождутся, когда скатятся с потемневшего неба их предшественники, как падающие звезды. Эл. Русская гадина, ползающая по окраинам России, чтобы найти удобное место нагадить Отечеству. Эти семьи международного состава Какие-то водоросли, плавающие по русскому болоту, без корней и почвы, плывущие, куда дует ветер, но не терпящие берегов русского материка, попав на который, они засыхают или гниют. Этой женщине легко сохранить свою добродетель, которая ограждена таким могучим фортом, вонючим ртом. Б. Н. Получая больше, чем ожидали, начинают требовать больше, чем им дать желали. Буслаев, всю жизнь занимаясь сказками, как былью, он, наконец, рассказывая свою жизнь, превратил быль в сказку. Психологические мотивы крепостного права при бесправии в патологические припадки или сентиментальные капризы. Иная журнальная статья лучше иной книги, хотя это значит только правило, что каждая наша книга должна быть лучше журнальной статьи. Энтузиазмом.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 Однако это не делает такого хлеба настоящим. Фактическая власть могла издавать распоряжения, носившие наружность и законов. 15. Что вы утверждаете, то вы доказываете основательно, но вы не все утверждаете, что доказываете. Не возражение, а комментарии. Смелее идете к цели, чем подходите к ней. Судя по буквальному смыслу, Неужели вся реформа предпринята только потому, что однажды Петр принужден был сказать себе «денег нет». Вы допустили неточное выражение «больше неудобства для читателя, чем недостаток книги». 16. Цементирующая сила, традиция и цель. Нравственное богословие цепляется за хвост русской билетристики. С ним не хочется расходиться, даже когда чувствуешь, что не идешь с ним в ногу. Не натуральная, не только повинность мыслящего ума, но и нравственная потребность любящего сердца. Уважаешь, даже не разделяя их. С ним не всегда согласишься, но никогда не заспоришь, как никогда не упрекнешь человека за то, что у него морщинка на лице легла не так, как у меня, у других, у всех. Можно расходиться в точках зрения, но непозволительно расходиться в целях, в путях в направлении движения. Не будем спорить, пока идем. Когда придем, пожмем друг другу руку, и, может быть, найдем, что не о чем спорить. Классификация убеждений красных, белых, чернокожих. 17. Ученики больше рассуждают, чем понимают, и больше толкуют, чем могут растолковать. В выносимых ими впечатлениях из уроков истории больше самоуверенности, чем самосознания. Из этого и складывается мираж исторического понимания. Логические ошибки исторического материализма противополагают личность как принцип произвола случайности совокупности исторических условий как принципу закономерности, необходимости, тогда как сама личность есть только одно из исторических условий. Следовательно, одно из слагаемых противополагают сумме. 1900-1910 годы 18. Не ранее 16 января 1900 года. Не я виноват, что в русской истории мало обращаю внимания на право. Меня приучила к тому русская жизнь, не признававшая никакого права. Юрист строгий, и только юрист ничего не поймет в русской истории, как целомудренная фельдшерица никогда не поймет целомудренного акушера. 16 января 1900 года. Богословие на научных основаниях. Это кукла Бога, одетая по текущей моде. Россия и Финляндия большой зверь и маленький зверек. Их отношения зависят от того, чувствуют ли себя первой слабее или сильнее второго. Вы расслабляете наше сознание и не предлагаете нам таких гофманских капель, которые бы помогли нам быть вашими приличными слушателями. Социология Отношение свободной личности к исторической закономерности. Личность свободна, насколько она, понимая историческую закономерность, содействует ее проявлению, или, не понимая ее, затрудняет ее действие. Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам. 19. Не ранее 7 марта 1900 года. Под здравым смыслом Всякий разумеет только свой собственный. Евангелие стало полицейским уставом. О нем рассказывали страшные вещи. Нелюдим, не держит своих журфиксов и редко посещает чужие. Терпеть не может писать, хотя пишет хорошо. Презирает русскую литературу, особенно билетристику. Мрачно смотрит и на прошедшее, и на будущее России. И по праздникам ходит к от Отчего не посмотреть на такого чудака, смеется над русским народом, как Петровским подкидышем европейской цивилизации. Целая аптека пессимизма. На его умном лице с широким носом и недоверчивым взглядом не выражалось на этот раз ничего. Он, очевидно, был расположен беседовать только с самим собой и даже сидел с опущенной головой, то есть не держал на носу пенсне, которая заставляла его автоматически поднимать голову и принимать вид размышляющего человека. Коновязев. Шекспир в XIX веке, поколение детей революции, испуг перед закономерностью человеческой жизни в XIX веке, поколение неврастенников к введению нового политического порядка, убеждение вместо ума и созерцания Десять заповедей блаженства с прибавлением одиннадцатой будируй напяливают убеждения как перчатки для выезда в свет. Черт его побери! Вот ему писать повести и рассказы, однако порядочный софист. Пучок раздраженных и сильно поношенных нервов с тонким, немного вздернутым носом, с поблекшими голубыми, но все еще подвижными глазами. Наполеоновские маршалы — это те же метуэны, гатакры, киченеры, их величие — создано мадамами. Канавязев мыслей давно уже ни у кого нет, остались только гальванистические поддергивания мозгами, и это только в больших городах. Говорят... Тоже и на Западе. Что ж, это ничего не доказывает. Скверный пример никому не образец. Билетристика до порога уголовного суда или психиатрической больницы. 20. Не ранее 1901 года. Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов, статс-секретаря С. Ю. Витте, 1899 год. Печатано «Зарей», Штутгарт, 1901 год. «Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли. Сказать своим правителям правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование. Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалование, чтобы нам весело было управлять вами. Если же вы чувствуете себя неловко,